Я не утонул, я выплыл. Это было настоящее приключение, мне понравилось. Я попал сначала в дедприемник, потом в коммунную юный ленинец, прожил там три месяца, а потом сбежал. Беспризорники часто давали драпу, это обычное дело, но они обычно укатывали в Ташкент, погреться на солнце и пошамать дыни у юка, а я рванул на ленинградскую явку. Откуда меня переправили обратно к папочке? Задание-то я выполнил, крючок закинул. Какое задание? Какой крючок? Над нашей коммунной шефствовал самый лучший друг детей, товарищ Дежинский. А когда его железное сердце остановилось, эстафету принял верный друг и соратник, первого чекиста, товарищ Минжинский. Был он у нас в юном Ленинце на шефском концерте. И я, славный такой, веснущатый пацаненок, Выступал перед высоким гостем, читал стихотворение Маяковского, бил чечетку, художественно свистел, старался, чтобы председатель ЧК ОГПУ меня запомнил. Полгода спустя написал ему письмо, трогательное такое, подростковое, лучшие специалисты русского отдела счиняли. «Дяденька Менжинский». «Пишет вам, Мотька Коган, который, помните, чечетку плясал, и в ней еще руку жали, по плечу хлопали, подарили вечную ручку со остальным пером и наказывали хорошо учито. Здесь вас подмигнул. Его слушал и поражался. Да чего же хитрые враги, СССР, как изобретательны, дальновидны. Это сколько ж нужно знаний, опыта, проницательности, чтобы оберегать от черного воранья социалистическую родину. — И что вы думаете? — с удовольствием продолжал свой рассказ коронетон капитан. — Ответил Сиротевич Слав Рудольфович. Люди этого сорта часто бывают сентиментальны. Время от времени я писал ему и дальше, а наша резидентура пересылала... Вот, мол, товарищ Минжинский, я стал юнгой на настоящем пароходе. Потом матросом плаваю по морям, а, между прочим, правду я писал. Я действительно закончил морской корпус и не раз ходил в плавание. А в 33-м отец говорит, пора, забросили меня в союз по второму разу. Устроился я мотористом на китобойную базу «Парижская коммуна», полгода поплавал. Пишу, дорогому Вячеславу Рудольфичу, так, мол, и так имею мечту охранять советскую родину от подлых врагов. Прошу взять меня на службу в наши доблестные органы. И взяли. Одной записочки от Минжинского хватило, чтобы дать хороший толчок моей чекистской карьере в иностранный отдел. На работу я попал в... Хватит про это. Шеф, дернувшись, взглянул на часы. Видно, вспомнил, что сеанс ограничен по времени. А жалко. Егор слушал бы и дальше. Здорово все-таки. Немецкая разведка. Работать ничего не скажешь. Это ж надо так легенду для агента выстроить. Довольно историей. В чем состоит ваше нынешнее задание? Оно связано с планом Барбаросса. И снова Вассер попытался прихватить зубами непослушные губы. Не вышло. Да, самым непосредственным образом. Более того... — Мне отведена ключевая роль в программе по дезинформации советского руководства. — Про это подробнее, — приказал шеф. — Моя задача — убедить ваше правительство, что в этом году нападения не будет, что удар будет нанесен по английским коммуникациям через Малую Азию и Ближний Восток. — Это многокомпонентная, или, как у нас называют, каскадная операция, разработанная моим отцом. стейнозеп настоящий гений разведки, В шестнадцатом году, по заданию Людендорфа, он... С удовольствием про это послушаю, но не сейчас. Я не понимаю, на что вы рассчитывали. Хоть и с опозданием мы разгадали ваши ребусы. Я уже подал рапорт. Нарком срочно вылетел в пограничные округа. До 22 июня вся наша оборона будет приведена в полную боевую готовность. Вы чего-то не договариваете? Как мы с Гессом-то, а? Перебил бы Вастерк которому, кажется, было физически тяжело молчать. Так его распирала славоохотливость. «Это папочкина заготовка, одним выстрелом, двух зайцев!» «Каких зайцев?» — заинтересовался старший майор. «В чем был смысл акции с перелетом Гесса в Англию?» «Гесс всем надоел!» течился своей близостью к фюреру возомнил себя гениальным стратегом, чуть не соправителем Рейха,